глава 31. блейк затянувшись я выпустил дым легкие были полны этой дряни, однако желаемого облегчения не наступило. Я не мог нормально вдохнуть, не мог уйти, не мог даже думать. я все еще слышал ее слова в голове. Это не было вырвано из контекста, я слышал достаточно чтобы понять, что ей не нужны эти отношения а я, кажется, поменялся местами со всеми девушками, с которыми играл. Я хотел быть с женщиной, которая не хотела быть со мной. Теперь я понял, каково это — чувствовать любовь к человеку, который не отвечает взаимностью. Это паршиво. Да, я знал, что чувствую, и был уверен в этом на сто процентов. Я люблю джоану, Люблю, как никогда, и никого не любил. Но она дважды отвергла это. Первый раз, когда я еще сам не осознавал этой любви и сваливал все на влечение, привязанность и доверие. Второй раз она сделала это на прошлой неделе, когда смыла в унитаз все, что я лелеял и так бережно охранял. Это был конец. Я не могу постоянно быть в бесконечной гонке с ней. Не могу раз за разом соревноваться с ее свободой. Черт, да мне даже отдать ей больше нечего». Случилось то, чего я так боялся. Она ушла и забрала с собой часть меня. Если учесть, что одну часть я уже потерял, когда умерла Стеф, то сейчас можно было сделать вывод, что у меня не осталось ничего. Я облокотился на барную стойку и принялся изучать стеллажи с алкоголем. При виде стеклянных бутылок даже не возникло желания заказать выпить. На завтра я назначил встречу с отцом, нам предстоит серьезный разговор. «Опять на тебе лица нет», — тихо сказала Одри, присаживаясь на соседний стул. «Я в порядке». Такая откровенная ложь, что даже самому не верилась. Таннер не поверила подавно. И опять она висит над душой. И ведь это из-за нее мы расстались с джоаной Если бы она не приперлась в тот вечер, джоана бы не вспылила, и мне не пришлось бы оборвать наши отношения. И это тоже была ложь. Дело не в Одри и ни в ком-либо еще. Дело во мне и в джоане «Со своей стороны я сделал всё. Я любил и был рядом, но выжидать, когда же она наиграется, я больше не мог». «Это ведь из-за нее?» неё, сказала Одри хмуря брови. «И чего я ожидал сегодня? Что вылазка в очередной клуб с друзьями позволит мне прийти в себя? Я ненавидел эти клубы. Терпеть не мог запах табака, алкоголя и потных, передушенных парфюмом тел». Меня раздражали мигающие огни и извивающиеся люди, улыбки которых были видны за километр. Мне нужно было не это. Я даже не взглянул на Одри. Она больше всех раздражала меня. На самом деле сейчас меня бесили даже звуки ее дыхания, которые я слышал, несмотря на громкую музыку. «Мы говорили с Майей?» — сообщила танер как будто мне была интересна подобная информация. «И я поняла. Ты просто использовал меня» со сквозившим в голосе разочарованием произнесла она о чем ты о том вечере когда ты предложил быть третьей и раньше ах вот в чем дело ага ответил я но ну, ты переживешь я действительно в каком то смысле воспользовался одри мне хотелось хоть немного задеть чувство джоаны я знал как сильно она не любит танер как и знал что джоана вся состоит из гордости она должна была взорваться так и произошло а одри Но ну, разве не для этого она велась вокруг меня все эти годы? Она мечтала быть полезной. Я почувствовал удар в плечо, повернул голову и встретил покрасневшие и наполнившиеся слезами глаза танер «Я прямо здесь, Блейк», — сердито сказала она. «Смотри на меня, когда я разговариваю с тобой». «Ничего не понимаю. Что опять на нее нашло?» «Я всегда была рядом и ждала, что хоть раз ты посмотришь на меня так, как смотрел на нее». Чего? — Одри я не Я возненавидела ее с первого взгляда, — перебила она меня. Я мечтала, чтобы она попала под автобус или разбилась на своем частном самолете. Да пусть ее хоть дикие муравьи сожрали бы, я была бы только рада. — Что ты несешь? Заткнись и выслушай меня, — заорала она. — Такое Одри я еще не видел. — А дело-то не в ней. Дело в тебе, Блейк. Я ненавижу ее, но должна ненавидеть только тебя. Сучка джоана имела все то, о чем я мечтала. Джоанне можно и не работать вовсе. Она всегда будет обеспечена. И самое главное, у нее есть ты, Блейк. Хоть ты и делаешь вид, будто Джоанна для тебя сейчас ничего не значит, но я вижу правду. Я давно знакома с тобой и знаю тебя как себя». «Послушай, понятия не имею, почему вы терпеть друг друга не можете, но лучше тебе не говорить о ней такие вещи», — угрожающе процедил я. Злость поглощала меня, хотя я искренне не понимал, почему. Джоанна бы бросила меня, не моргнув глазом, и растоптала бы все, что было между нами. А я до сих пор защищаю ее. По щеке Одри покатилась слеза, но она быстро стерла ее. Я видел это, но совершенно не придал значения. Я не игнорировал Одри, просто забыл, что она рядом со мной. Меня затягивало глубоко в мысли. Я думал о той, кто держала в руках мое сердце. Я вспоминал ее взгляд полный боли. Я не хотел, чтобы джоани было больно, но тогда зачем повел себя как придурок? И почему ей было больно, если наши отношения ничего не значат для нее? «Ты не стоишь этого!» — пробормотала Одри. Я посмотрел на танер и понял, что окончательно запутался. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» «Ты еще спрашиваешь, Блейк! Ты всегда относился ко мне...» «Как своей фанатке!» — обиженно крикнула она. «Ничего такого не было!» Одри упрямо дернула головой, темные волосы упали на ее лицо. «Ты все время делал это, то обращался со мной как с дерьмом!» «Я не знал, что тебя это как-то волнует, и не думал, что ты воспринимаешь все таким образом!» — начал я, но замолчал, услышав нервный, отчаянный смех Одри. Бармен подозрительно покосился на нее. «Не волнует?» — вскрикнула Одри. Я люблю тебя, блейк Боже, я так сильно нуждаюсь в тебе, что готова отдать все за один лишь твой взгляд. Любишь? Вскинув в удивлении брови, переспросил я. Нет, она не любит. Не может любить. Одри всегда была рядом, потому что у нее какие-то проблемы с семьей, с братом или с сестрой, да неважно. Но она точно не любила. Или любила. Я думала, ты будешь моим и ждала. Но появляется эта сучка джоана и ты, как послушный кобелек, становишься на задней лапке, — прошипела она. Снова я почувствовал, как мою грудь наполняет ярость. «Не смей говорить так о ней!» «А не то что!» — огрызнулась она. «Твоя джоана тебя даже видеть больше не хочет. Ты сам уже все сказал!» «Замолчи, Одри! Знаешь, ты недостоин меня, и ее ты тоже недостоин!» — бросила она напоследок и ушла. Она была права, и снова разрушил наши отношения с джоаной Все изначально пошло не по плану тем вечером. Пригласительный, из-за которого так разозлилась Джоанна, был для Майи. Однако самой Майи тогда не оказалось на открытии. Появилась Одри, и мне стало ясно, кто прошел по пригласительному для моей подруги. Меня разозлили слова Джоаны, но я просто вышел из себя, когда понял, что пригласительный и Одри — Волнует ее куда сильнее, чем наши отношения, которые она по настроению может оборвать в любой момент. Я не знаю, что мне делать. «Включать мозги!» — послышался насмешливый голос слева от меня. Кажется, я сказал это вслух. А Майя услышала. Она запрыгнула на стул рядом со мной. Ее короткие волосы были немного растрепаны, щеки окрасились румянцем, а с губ не сходила слабая улыбка. «Не пойдешь утешать подружку?» Спросил я. Майя покачала головой и тепло улыбнулась мне. Ей нужно пережить это. У нас состоялся серьезный разговор, где я взяла на себя смелость расставить между вами все точки. Иисусе, опять разговор о ее любви. До сих пор не могу поверить, что она была влюблена в меня. Одри всегда казалась такой сильной. В общем, я думал, что она не любит никого. Почему я не замечал, что она любит меня? Мая заказала себе апельсиновый сок и задумчиво почесала подбородок. «Либо ты жестокий придурок, либо глупый придурок, либо самовлюблённый придурок». «Одно из трёх. Но в любом случае, ты придурок, Блейк», — спокойно сказала она. «Спасибо. Кто скажет тебе правду, кроме меня?» Мне было паршиво. Я, конечно, рад, что Майя постепенно забывала о Джимме, но её умиротворённая улыбка поднимала всех моих чертей. «Хорошо». «Если ты такая умная, то скажи, что мне теперь делать?» «Ты же знаешь, что делать. Наверняка чувствуешь». Я чувствовал лишь то, что хочу быть рядом с Джоанной. Я вспылил и сдался, когда услышал, что она сказала своему брату. Когда ей надоест, она просто уйдет, все закончится. Меня слишком часто оставляли близкие люди Майя. Ты сама это знаешь. Я не могу довериться человеку и снова обжечься». Мая вздохнула и закатила глаза так, что они наверняка сделали оборот вокруг своей оси. «Ты просто идиот, Блейк. Вы оба идиоты. Ты пробовал рассказать ей о своих чувствах? Не понимаю, зачем? Что это изменит? Я только буду выглядеть дураком». «Ты выглядишь дураком сейчас, потому что тебе от природы дана способность говорить, а ты ею не пользуешься. Засунь эгоизм и гордость в свою задницу, и поведает джоани правду. Сказала бы она своему брату так, если бы знала, что ты любишь ее. Очень сомневаюсь. Она давно знала бы о твоих намерениях». Затем Майя не выдержала. «Иисусе, двое взрослых людей, а сесть и поговорить вы не пытались. Нужно бегать по углам и выхватывать обрывки нечаянно брошенных фраз». «Это было не так, не обрывок». «Да тебе откуда знать?» заорала она. Через секунды, немного успокоившись, Майя продолжила. «Если ты действительно любишь ее, то не будешь сидеть в баре, догадываясь о том, что она думает, а пойдешь и скажешь ей все как есть, при этом не боясь услышать отказ». На следующий день я встретился с отцом, и мы уладили одно дело. А после я отправился в отель. Не могу поверить, что был таким идиотом и не видел очевидных вещей. Я оставил ее почти на неделю, но больше я не допущу подобной ошибки. Она узнает о моих чувствах и будь что будет». Я поднялся на лифте на этаж, где располагался ее кабинет, влетел в приемную, игнорируя возглас ассистентки, и дернул ручку двери. Было заперто. «Мистер Джефферсон, что вы себе позволяете?» — воскликнула девушка. Я обернулся. Рожеволосая округлила глаза и испуганно таращилась на меня. «Что-то не так». «Где она?» «Вы о Джоанне?» «Арис Уизерспун!» — вспылил я, но, глядя на то, как поползли на лоб ее брови, выдохнул и сказал. «Да, я о Джоанне. Где она?» Девушка подошла ближе, на ходу расправляя несуществующие складки на юбке. «Мне было велено вас не пускать», — неуверенно сказала она. Я нахмурился. «Кем велено?» «Мной!» Ассистентка вздрогнула, когда услышала его голос, и мне показалось это странным. «Согласен, пижон похож на пугало, но вздрагивать от его голоса?» Я перевел взгляд на Конрада, привалившегося плечом к дверному проему, и лишь удостоверился в том, что все идет не так. «Где Джоанна?» — спросил я, подходя к нему. Конрад сжал губы в тонкую линию, его лицо потемнело. «Ее нет, проваливай, Джефферсон. Пока мне удается держаться». «Но если не уберешься, я тебе челюсть сломаю». «Ты злишься, но то, что произошло между мной и твоей сестрой, тебя не касается», — грубо бросил я. «Меня достали люди, которые считают, что имеют право влезать в чужие отношения». «Что ты сказал?» «Ты слышал. Мне нужно знать, где она». Конрад шумно выдохнул, мышцы на его лице напряглись. «Она ушла?» и больше не является управляющей нью-йоркского отеля. «Это из-за меня?» Конрад скривил губы. «Не обольщайся. Ты здесь ни при чем. У нее были свои мотивы. Значит, все дело в ее отце. Скажи мне, где она?» «Я не знаю», — ответил он, угрожающе надвигаясь на меня, но я с места не сдвинулся. «Братик Джоанны переигрывает, и сейчас только он стоит между нами. Я не поленюсь подвинуть его». «Ты знаешь, если ты ее любишь, то скажешь мне. Я нужен ей, а она нужна мне». «Ты ошибаешься», — ответил он, закипая. «Я был на грани и не знал, что творю». «Это ты ошибаешься. А вообще, ты совсем ее не знаешь. Все вы, ваше семейство, не замечало, как паршиво ей было после помолвки отца». Ты играл в обиженного мальчика тогда как джоани приходилось ходить и улыбаться чтобы никто не подумал как сильно это повредило ее Так что не строй из себя заботливого брата Пижон. пижонхетвилд пришел в бешенство приблизившись он занес надо мной руку я не успел среагировать удар пришелся прямо в челюсть голова стала тяжелой в ушах зазвенело я пропал на несколько секунд не в силах сориентироваться но затем бросился на пижона, В ответ.